Глава семьдесят третья. Лере снился Феликс, они медленно гуляли, держась за руки по мощеным дорожкам их огромной усадьбы, от дома в сад, больше напоминавший ухоженный парк, от него к гостевому дому, потом мимо открытой беседки к теннисному корту, закрытому сейчас от снега. Голос мужа такой родной и любимый звучал ясно и близко. Лере казалось, что это никакой не сон, а самая настоящая реальность, и она радостно засмеялась, прижалась к мужу, обняла его крепко. и поцеловала в холодные от мороза губы. А Феликс отстранился от нее, не улыбался. В его серых глазах застыла тревога. Он продолжал Лере что-то возбужденно говорить. Она не понимала слов, но сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Что-то должно было случиться. Лера буквально вцепилась в руку мужа, боясь его отпустить. Они муж и жена, всегда вместе, опора, друг для друга, единая целая. Но Исаев так грустно смотрел на нее, словно прощался. словно они ещё долго не увидится и просил у неё за это прощение. Лера проснулась, рывком села на кровати, смотрела в тёмную пустоту, не сразу поняв, что её лицо мокрое от слёз. Больше она не уснула. Утром ей принесли еду. Она и раньше на её качество не особо жаловалась, а тут чуть ли не из ресторана. Оставалось надеяться, что ей ничего не подсыпали, но никто и не думал её травить. Напротив, на её счёт были очень большие планы у наследства. Мне нужен адвокат. Первым делом заявила Лера, едва увидела следователя Евсеева. Я вчера говорила, я помню. Помурчался тот. Будет вам адвокат. Я уже позвонил вашему преподавателю по корпоративному праву. Он сказал, что пришлет вам кого-нибудь из своих бывших выпускников. Но я бы вам советовал. Спасибо. Оборвала его Лера. Но Петру Аркадьевичу я доверяю. Он точно не знаком с моим мужем, а вы, вы следователь. Евсеев недобро глянул на Есаева, но промолчал. Видимо, не время было ставить ее на место. Это все? спросил он. Вы поняли, что вам нужно сделать, Валерия Михайловна? Мне нужно, чтобы с меня сняли все обвинения, и за это я все что угодно сделаю. Честно призналась Лера. Но сначала адвокат. Он приехал в тот же день. В отличие от предыдущего защитника, этот был в возрасте, ему точно было за пятьдесят, полноватый. В руках держал потертый кожаный портфель, одет он был в серый старомодный костюм, а из нагрудного кармана выглядывал не платок, а крошечная бутоньерка. А это вам, Валерия Михайловна. Вместо приветствия адвокат передал Лере цветы. Женщина ведь любит такое, верно? А как можно к женщине да без цветов, а? Он добродушно улыбнулся, словно они с Исаевой были хорошими приятелями и встретились на каком-то светском мероприятии, а вовсе не в сьюзо. Без цветов никуда, совершенно серьёзно ответила Лера и забрала крошечный букет. Зовут вас Алексей Иванович, верно? Тут кивнул, а Лера подумала, сколько новых людей резко прибавилось рядом в последние дни. И каждый из них мог одним щелчком пальцев поломать её жизнь. Я уже успела ознакомиться в общих чертах с вашим делом, Валерия Михайловна, да и чего скрывать, о нём весь город говорит. Лера в упор посмотрела на адвоката и особо ничего не скрывая, но без особых эмоций выложила Алексею Ивановичу всё, почти всё. Про старое дело Марьяны Косецкой не сказала, конечно, но дала понять, что кое-какие документы ей мужу придётся отдать, но это не официально, конечно. И ещё очень большой залог. Лера заломила такую сумму за освобождение, что пришлось опустошить все свои банковские счета под ноль. Никаких домашних арестов или условных сроков. Она была согласна только на освобождение под залог и под подписку о невыезде. Муж сам виноват, меня не вытащил, хотя мог. Но раз сам компроматом не воспользовался, тогда я, задумчиво произнесла Лера и тяжело вздохнула. Ну и потом, потом тоже надо будет что-то делать. Пока не знаю что, но на всё пойду. Кто знает, может это самый сайв грохнул. Её отчим освалил всё на неё. Мне вот так и сказали: "А может, это он?" Адвокат кивал, не спорил, делал какие-то пометки в маленьком блокноте. Следующая ночь снова прошла без сна. Лера запретила себе думать о том, что будет дальше после того, как её выпустят, если её выпустят. Она чувствовала, что на свободе окажется в ещё большей опасности, чем в камере, потому что договор надо исполнять, ей и шага лишнего не дадут ступить. Это ей уже дали понять. Ещё и в доме их глаза и уши О том, что будет, когда она встретится с Феликсом, она запрещала себе даже думать. Утро началось с новости о том, что судья изменил Валерии Михайловне и Саевой меру пресечения под подпиской о невыезде. Собраться Лере толком не дали, а у нее и так все валилось из рук. Она то смеялась, то сердилась, что никак не могла засунуть в сумку свои вещи, то никак не могла понять, что ей втолковывают конвоир. Она психовалась и не могла этого скрыть. Когда ей вручили ее телефон, деньги, драгоценности, изъятые в день ареста, Лера разрыдалась. Мужу только не звони, зашептал рядом Евсеев. Он сейчас в другом районе, а тебе надо. Не дура понимаю. Огрызнулась Лера, она была на пределе. Легче не стало, когда она вышла за ворота сизо. Морозный воздух прожигал кожу. Лера зябко поежилась и шагнула к неприметному седану, который ее уже ждал. В машине сидело двое незнакомых мужчин. Видела их Лера впервые, но вот такой взгляд, как у них, Исаева уже встречала у Антона Антоновича Березина. Как приедем, сразу же отдашь мне бумаги мужа, сказал Лере один из мужчин. И без фокусов, ясно? Лера молча кивнула. Больше никто из них не произнёс ни слова, а дальше было всё как в тумане. Когда подъехали к усадьбе, и Лера увидела знакомую будку охраны, шлакбау, то чуть сознание не потеряла. Её попутчики показали удостоверения, и их беспрепятственно пропустили. Чем ближе Лера подъезжала к дому, тем сильнее её сжимал страх. Руки и ноги дрожали. Она боялась, что не сможет выйти из машины, но никого её состояние не волновало. А вот и дом. Сердце сжималось от одного его вида. Как же давно она здесь не была. "Вот тут остановите", хрипло просепела Лера. "Это это не в доме, сейф, где он держит, он в гостевом домике. Я сейчас". Из дома уже вышла Мария, следом за ней ещё две горничные, а потом донёсся голос Лекса. "Вот только не с ним сейчас разговаривать. Быстро!" Рявкнул один из полицейских и уже вытащил свою коробочку. И пока он объяснял всем, кто он и почему здесь, к нему присоединился его коллега. Алёра выйде из машины на ватных ногах пошла к гостевому дому. Она не реагировала на оклик Лекса, как могла шла вперёд, боялась, что сейчас рухнет на снег. Пароль от сейфа она помнила прекрасно, главное, чтобы содержимое было на месте. Как Лера отодвигала шкаф, как набирала цифры на табло, как открывала тяжёлую дверцу, она не помнила. Очнулась только от знакомого голоса за спиной. А теперь отойди в сторону.